Глава в о с ь м а Передышка перед боем. Крым, Севастополь. 11 августа 1941 года. Черное море было тихим и ласковым, синим и тёплым. Так и хотелось скинуть к и т е л и окунуться в это безбрежное колыхание. Будто и нет войны. Но война была. Немцы всё-таки совершили авианалёт на советские корабли. И командир линкора впервые по-настоящему оценил инициативу Октябрьского о резком усилении зенитной составляющей. И бомбили парижскую коммуну обстреливали, но серьёзного вреда не причинили. Линкор вместе с крейсерами взял под защиту транспорты и уберёг их. А вот четыре юнкерса канули в море, три мессершмита отправились следом. Туда им ы дорога. Отойдя подальше, корабли разделились, Транспорты под охраной Ворошилова и Молотова ушли к Одессе, а парижская коммуна вернулась в Севастополь. Ровно на одни сутки. Чиниться по мелочи, пополнить запасы горючего, снарядов и прочего. Октябрьский чувствовал сильную усталость и еще в море мечтал о том, что хотя бы эту ночь проведет дома. Восемь часов всего. Это была не слабость, а попытка зарядиться положительными эмоциями, сбросить с себя хоть ненадолго груз ответственности, расслабиться, расстегнуть верхнюю пуговку. И Филиппу это удалось. Дома его ждали. Жена очень обрадовалась, а тут и Римка налетела. Тискать стала своего любимого по пульку. Хорошо. А рано утром будильник скомандовал подъем. На капе все было по-прежнему, но кое-какие изменения все же чувствовались. Те самые командиры, что дослужились до контр-адмиральских чинов в годы мира, теперь закалялись в горниле войны. Бои мигом выявляли неумех, заработавших погоны по выслуге лет или за отличные показатели в боевой и политической подготовке. Но когда на тебя нападают, надо обороняться, надо самому уничтожать врага. И вот тут-то далеко не каждый проявил себя с лучшей стороны. Впрочем, Октябрьский пока не делал оргвыводов, обходясь строгим внушением. «Ты военмор? н ну о так будь им. Включи мужика». В любом случае Филипп был доволен операцией, проведенной в д о б р о д ж е и приход, и, что не менее важно, уход ф л о т а прошли очень даже неплохо, на уровне. Участие экипажей кораблей морпехов в боевых действиях дали драгоценный опыт, который не заменить никакими учениями. Но война только начиналась. «Товарищ командующий», — материализовался Елисеев, «К 12.00 линкор «Парижская коммуна» будет готов к отплытию!» «Замечательно!» – кивнул Октябрьский, шагая к кабинету. На чтаба поспешил следом, стараясь не отставать. «Крейсеры отправлены?» – спросил Филипп на ходу. «Да, товарищ командующий, а не слишком ли это рискованно? Оставлять главную базу без боевых кораблей?» Комфлот усмехнулся. «А что, главной базе кто-то угрожает?» «Итальянцы!» «Итальянцы, Иван Дмитриевич!» Попрятали остатки своего флота и боятся нос высунуть из гаваней. Не без раздражения ответил Филипп. Дошло до того, что англичане обстреливают Геную, а Муссолини нечем им ответить. Понимаете? Они не в силах защитить даже свою Италию, но будут посылать флот в Черное море. Так, по-вашему? Иван Дмитриевич, я все понимаю. Война. Но давайте будем опасаться реальных угроз, а не мнимых. Итальянцев мы здесь не увидим, как и немцев. Кстати, Гитлер лично против того, чтобы его друг Бенито совался в Чёрное море. Фюрер хочет сделать Крым здравницей исключительно для немцев. Но много хочет. А турки? А что турки? Четыре старых эсминца, два новых. И Явус, тот самый Гебен, которого ещё при царе гоняли по Чёрному морю. Согласен, Явус всё ещё опасен, но он в единственном числе. «Конечно, за турками надо приглядывать, чтобы не слишком стелились перед Гитлером. Но заметьте, Иван Дмитриевич, на Черноморском побережье турки флот не держат. Ни в Зонгулдаке, ни в Трапезунде, нигде. Главные базы обращены на юг. Это Измир а Стамбул, понимаете? Турки даже пассивно не противостоят нам». «Так, ладно. Вы собрались уже? Да, товарищ командующий. Сейчас я разделаюсь с текучкой и на борт». «Пока проверьте боеготовность ПВО и...» «Да, нам подкрепление по части авиации не обещали». «Перебросили только 40 ТБ-3, но на них никто больше не позарился». «Ничего, эти старички ещё пригодятся». На пороге кабинета Филипп столкнулся с бледным адъютантом Голковским. Тот протягивал комфлота трубку телефона и делал большие глаза. Октябрьский кивнул и сказал. «Командующий Черноморским флотом Октябрьский слушает». «Здравствуйте, товарищ Октябрьский!» Узнав глуховатый голос, Филипп еле унял, позыв вытянуться во фронт. «Здравствуйте, товарищ Сталин!» «Товарищ Будённый очень хвалил вас. Говорил, если бы не вы, Юго-Западный фронт потерял бы две армии. Они едва успели выйти из окружения, даже не подозревая о том, что немцы уготовили им котёл». «Да я сам ночь не спал, товарищ Сталин, всё думал, не припозднились ли мои разведданные». Вождь издал смешок. «Мы наслышаны о ваших подвигах в Добрудже. Немцы уже испытывают страшную нехватку высокооктанового бензина, из-за чего резко сократились вылеты люфтваффе». «Боюсь, это не затянется надолго, товарищ Сталин. По нашим прикидкам, уже к сентябрю немецкая авиация возобновит полёты в полную силу». «Не скромничайте, товарищ Октябрьский. Нам доложили, что вы отправляетесь в Одессу?» «Да, товарищ Сталин. Следующая битва будет там, и мы постараемся отстоять город. Однако усилий одного лишь флота и приморской армии будет недостаточно». «Я далёк от того, чтобы просить у вас резервы. Знаю, что на фронтах сейчас очень тяжко. Нам тут на юге легче всего, как бы цинично это ни звучало по отношению к тем, кто погиб в Добрудже или в Молдавии». Но, на мой взгляд, можно и нужно использовать для обороны Одессы те резервы, которые имеются на Чёрном море. Я имею в виду дивизии, занятые отражением мифических немецких десантов. Я уже обращался к наркому и к Жукову, но все так напуганы немецкими парашютистами, что просто диву даёшься. Что вы предлагаете, товарищ Октябрьский? Усилить Одесский оборонительный район этими самыми дивизиями, которые вместо борьбы с врагом заняты ловлей духов. 46-я стрелковая дивизия действует, вернее, бездействует на побережье близ Одессы. Пусть войдёт в ООР. 156-ю стрелковую дивизию флот быстро перебросит из Крыма. А 106-ю и 157-ю стрелковые дивизии с Черноморского побережья Кавказа можно доставить чуть позже. В границах ООР эти дивизии укрепят отдельную приморскую армию. Но это уже не мне решать, товарищ Сталин. Опять скромничаете». хмыкнул Иосиф Виссарионович. «Хорошо, товарищ Октябрьский. Мы постараемся оперативно решить этот вопрос». «Что-то ещё?» Октябрьский задумался. Рассказать то, что ему известно, просто необходимо. Но как объяснить, откуда он взял сведения? Но не молчать же. «Товарищ Сталин, мне удавалось дважды получать достоверные разведданные. В обоих случаях я не мог назвать источники их получения». Ну, разве что пришлось бы сослаться на пилотов нашего разведполка, наблюдавших передвижение немецких войск. Тут по большей части аналитика, в общем, нам удалось совершенно случайно перехватить радиопереговоры немцев, из которых следует, что Гитлер решил резко поменять план восточной кампании. Вторая танковая группа Годериана должна будет 28 августа развернуть танки на юг к Киеву, чтобы соединиться с п е р в о й танковой армией Клейста. Если это произойдёт, в киевском котле окажется весь Юго-Западный фронт. Гудериан был резко против приказа Гитлера. Именно об этом и шли радиопереговоры. Гудериан, дескать, счёл, что из-за резкого разворота на юг снизится темп наступления на Москву. А фюрер мнит себя великим стратегом. И ему больше, чем столица СССР, нужны Донбасс и Кавказ, уголь и нефть. Сталин долго молчал. «Это очень серьёзно». Выговорил он. От волнения у вождя прорезался грузинский акцент. «Мы обязательно проверим эти сведения. До свидания, товарищ Октябрьский». «До свидания, товарищ Сталин». Филипп вернул трубку адъютанту и подумал, если удастся избежать и киевского котла, то он не зря проживет свою вторую жизнь. Алексей Рудевич. Киевский котел стал крупнейшим окружением в мировой истории войн. В организованном немцами окружении погиб целый фронт, юго-западный. Были полностью уничтожены четыре армии, 5-я, 21-я, 26-я, 37-я, 38-я и 40-я армии были разгромлены частично. По официальным данным гитлеровской Германии, которые были опубликованы 27 сентября 1941 года, В киевском котле было взято в плен 665 тысяч бойцов и командиров Красной армии. Захвачено 3718 орудий и 884 танка. Анализ документов говорит о том, что окружение Юго-Западного фронта было импровизацией немецкого командования. Было решено фланговыми ударами окружить и разгромить войска Юго-Западного фронта. Эта операция... представляла собой классические канны со сковывающей группировкой в центре и двумя ударными кулаками на флангах. Ещё за месяц до сдачи Киева, 18 августа 1941 года, начальник генштаба сухопутных войск Германии Франц Гальдер представил Адольфу Гитлеру план нанесения удара на Москву через Брянск силами группы а р м и й ц е н т р Однако Гитлер отверг эту идею. Ради разгрома киевской группировки РККА он упустил время, потерял темп и блиц-крик не удался. Лейтенант Василий Петров, ставший дважды Героем Советского Союза и генерал-лейтенантом артиллерии, оставил о киевском котле воспоминания. Прекратилось снабжение, моторы глохли, останавливались танки, автотранспорт, орудия, пылали бесчисленные колонны на дорогах, а мимо брели толпой тысячи, Десятки тысяч людей. Никто не ставил им задач, не торопил, не назначал срок. Они были предоставлены сами себе. Хочешь, иди, хочешь, оставайся в деревушке, во дворе, который приглянулся. Кольцо окружения с каждым днем сжималось.